Глава 12. 18 ноября, 19 часов 22 минуты по алматинскому поясному времени. Аральское море, Казахстан. «Я хочу кое-что проверить», — сказала Джада. Впервые у нее мелькнула мысль, что побочная экскурсия в унылую песчаную пустыню, усеянную ржавыми остовами кораблей, может иметь важное значение. Как правило, история ее не интересовала, особенно разговоры про предводителя Гунна Фатиллу и останки Чингисхана. Но вот упоминание о древнем кресте, вырезанном из метеоритного железа, это пробудило ее интерес. — Из всего того, что вы нам рассказали, — продолжала Джада, указывая на брата Иосипа, — получается, что крест является ключом к предотвращению катастрофы, которая должна случиться в день, начертанный на черепе.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 «Она никуда не делась». Рен потер кончики пальцев о штаны, словно стараясь избавиться от неприятного ощущения. Джада повернулась к священникам. «Если Чингисхан нашел этот крест в гробнице Атиллы, возможно ли, что он носил его при себе, надевал его как талисман на свое тело?» Вигор пожал плечами. «После того, как Чингисхан прочитал слова Ильдику о значении креста, полагаю, это вполне вероятно».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 По крайней мере, я могу быть уверен, что эта частица истории будет бережно сохранена. Рэйчел неодобрительно нахмурилась. Управление итальянской полиции, в котором она работала, занималось именно контрабандой краденных исторических ценностей. И кому вы продали этот браслет? Замявшись, священник ничего не ответил. Вигор не стал настаивать. В настоящий момент это не имеет значения. И тем не менее, Иоси решил объяснить.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 Действительно, на сухой кожестой полоске виднелся отчетливый рисунок, выполненный черной краской. «Это карта», — осененный внезапной догадкой произнес Рен, сообразив, что уже видел эти очертания, — «карта Аральского моря». Похоже, эта новость обрадовала Рэйчел ничуть не больше, чем Джаду. Нарисованная на языке Чингисхана. Лицо брата Иосипа озарилось лихорадочным возбуждением. «Чингисхан говорит нам, куда идти!» «Один из островов обведен красными чернилами», — подтвердил Вигор. «А под ним написано слово «эквус»» — на латыни «лошадь». «Лошади имели большое значение для древних монголов», — сказал Иосип. «Они были для воинов-кочевников жизненной силой. Бывало, в долгих походах всадники пили кровь своих скакунов, а из сброженного кобыльего молока делали арак».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 Внешний незнакомец мог сойти за родного брата Санджара, да и в одежде вкусы у них были одинаковые, жилеты, завечи и шкуры и свободные штаны. Но только этот парень оставил своего сокола дома. Иосип проводил новоприбывшего к столу. Хочу представить вам моего хорошего друга и главу отряда ведущего раскопки. Он похлопал молодого мужчину по плечу. Его зовут Арслан.